Муми-тролль равнодушно смотрел на стеной календарь, бездумно завязывая узелки на хвосте. — А теперь зажжем лампу, — весело сказала мама. — Сегодня вечером мы можем повесить ее на окно, поскольку дует ветер. «Нет, — Нет-нет, только не на окно! — воскликнул Муми-тролль, вскочив на ноги. — Милая мамочка, только не на окно! Мама вздохнула. Именно этого она и боялась. В дождливую погоду Они становились такими чудаковатыми, как если бы дождь застал их врасплох во время поездки. И, конечно, дожди не прекратятся. Там, в долине, было столько разной работы, которую можно было переделать в самом доме. А здесь... Мама подошла к комоду и открыла верхний ящик. «Я просмотрела его сегодня утром», — сказала она. «Он был почти пустой. И вы не поверите, что я нашла. Мозаику! Головоломку! Здесь самое меньшее, Тысяча камушков. И никто даже представить себе не может, что получится, когда все целиком будет готово. Наверное, это веселая игра. Она высыпала мозаику на обеденный стол среди чайных чашек. Получилась высокая, просто гигантская гора. Семейство не слишком одобрительно рассматривало мозаику. муми -троль» перевернул один из кусочков мозаики. Он был черный. Черный, как Морра. Или как тени в низкоствольном лесу, или как зрачки в глазах морских лошадок, или как миллион других вещей, мозаика могла бы чем угодно. И никто не мог сказать, где место каждого из камушков и куда он подходит, покуда вся картина не будет готова. В ту ночь морра пела, обернувшись мордой к морю. Но никто не спустился вниз на берег с лампой. Она ждала, ждала но никто так и не пришел. В начале моры очень тихо, но потом ее песня одиночества стала гораздо громче. Теперь она была не только песней одиночества, но и песней упрямства. Никакой другой моры кроме меня нет. Я одна единственная. Я самая холодная во всем мире. Я никогда не стану теплой. Это тюлени, — Пробормотал папа в подушку. Муми-тролль натянул одеяло на уши. Он знал, что Морро сидит и ждет, когда принесут фонарь, но не думал терзаться по этому поводу угрызениями совести. Пусть ее воет, сколько влезет. Ему нет до этого дела. Ну, просто ни капельки. И вообще, его мама сказала, что у них ушло жутко много керосина. Много-много литров. Вот так. Шли дни, и под напором упрямого восточного ветра поднималась вода, Волны с постоянным усыпляющим шумом клубились вокруг острова. Теперь мыс рыбака был совершенно отрезан от мира, но, по словам Мю, он только радовался, что его оставили в покое. Дождь прекратился, и все семейство спустилось вниз на берег к причалу посмотреть, как там. — Сколько водорослей! — воскликнула обрадованная мама. — Теперь я могу разбить садик побольше. Помчавшись наверх и перебежав через вершины горы, она резко остановилась. Садик исчез. Совершенно исчез. Море унесло с собой абсолютно все. — Естественно, он был слишком близко к берегу моря, — неприятно удивившись, подумала мама. — Надо наносить водоросли гораздо выше и разбить новый. Она огорченно смотрела на затопленный берег, куда шипящими белыми валами набегали волны. Они проникали в Даже под лодку, которая стоя на приколе, теснилась, вальшанники и ударяли ее по корме так, что она подпрыгивала от возмущения. Папа, стоя далеко в воде, искал свой волнолом. Он прыгал туда-сюда, вода доходила ему до пояса, он оборачивался и что-то кричал. — Что он говорит? — спросила мама. — Волнолом исчез, — ответил с нижней части берега мумитроль. — Все камни укатились. Да, это было уже серьезно. Мама ринулась по мокрому песку вниз, в море, чтобы проявить сочувствие. Именно сейчас это было необходимо. Папа и мама стояли рядом друг с другом и мерзли в волнах, а она думала. А ведь его море сердитое. «Идем, поднимемся наверх», — с отсутствующим видом произнес папа. «Быть может, камни эти были не такие большие, как я думал». Бросив на произвол судьбы... Случившееся с ними несчастье, они прошли мимо лодки кальшаннику. Здесь папа остановился и сказал, «Прокладывать здесь настоящую дорогу никак не получится, я пробовал».